Глава вторая Меня пронзила боль. Казалось, что сотни, даже тысячи иголочек впились в тело, прошивая насквозь. Меня скрутило, воздух застрял где-то в глотке и дальше не проталкивался, а легкие выжигало все теми же иголочками. Я кричала, катаясь почему-то достаточно мягкому, цеплялась руками за ткань и рыдала, умоляя кого-то невидимого, чтобы это скорее прекратилось. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем спасительная тьма накрыла сознание, затмевая собой яркие всполохи. Огненные, обжигающие вспышки еще резали глаза и плавили тело, прорываясь сквозь покровы тьмы, когда я ощутила влажное, прохладное прикосновение к колбу. «Боль скоро закончится. Потерпи еще немного». Раздался знакомый голос. Звон в ушах почти полностью его заглушал, но я все же смогла разобрать слова. Ещё несколько раз я проваливалась в темноту и опять возвращалась, начиная чувствовать тело. Постепенно становилось легче. Иголочки ещё кололись и обжигали, но с каждым разом ощущения сглаживались. Наконец, жечь перестала. Тёплое солнышко затаилось где-то в груди, но уже не причиняло боли, только согревало. Тело расслабилось, дрожь прекратилась, слёзы смыла влажная ткань. Теперь я поняла, что это было. Кто-то протирал мое лицо, смачивая водой. И не только лицо, руки и ноги тоже. Стоп! Я была в джинсах! Напуганная этой мыслью, я открыла глаза и чуть не подскочила, сообразив, что лежу под скомканным одеялом абсолютно голая. «Где моя одежда?» — выпалила я. Столкнулась взглядом с внимательными черными глазами. А Яр — так представился черноволосый мужчина, забравший меня из родного мира. К слову, на вопрос, зачем он возится со мной, Аяр ответил что-то неопределенное, вроде как чувствует необходимость позаботиться о благополучии последнего Феникса, по крайней мере, до тех пор, пока я не устроюсь в родном мире. Мозг включался, воспоминания медленно возвращались. Решение я приняла сразу. Два дня ушло на то, чтобы подготовить маму и собрать вещи. На третий день мы отправились в аэропорт, из которого я улетела не на самолете в Италию, а на крыльях магии в другой мир. И едва моя нога ступила на землю другого мира, меня пронзила боль, такая сильная, что я потеряла сознание. Пережитая боль вспоминалась урывками. Кажется, я кричала, скулила, царапалась, брыкалась, а еще мне совершенно точно казалось, что тело плавится в огне. «Так где моя одежда?» «Там», а я кивнул куда-то в угол комнаты. Я проследила за его взглядом и с изумлением нашла горстку обугленной ткани. Изумлённо икнула. Мне не показалось? Я на самом деле горела? Ты феникс, Марина. Я говорил, что магия Элсара наполнит тебя, как только ты вернёшься в родной мир. и Я сгорела, умерла и возродилась как феникс? С чего ты это взяла? Из книг, предположила я. Ты... «Расскажешь мне о фениксах?» «Расскажу. У тебя есть возможность узнать кое-что о них и о себе прямо сейчас. Подойди к зеркалу». Аяр кивнул в сторону трюмо. «Кажется, когда мы только переместились в Элсар, это не было прямиком в спальню. Но сейчас мы находились именно в спальне. Надеюсь, не личная, а почивальня Аяра». Я приподнялась, но тут же натянула на себя одеяло. «Я ведь голая». Аяр усмехнулся. «Ненадолго оставлю тебя одну. Одежда в шкафу. Как оденешься, спускайся в гостиную. Поговорим за обедом». Он поднялся и вышел из комнаты. Я еще раз осмотрелась, отмечая гигантскую кровать с ворохом подушек. Еще более гигантский шкаф, трюмо с пуфиком, стоящим перед ним, столик с графином воды и фруктами. «Вода!» Нервно оглядевшись, как будто в комнату кто-то может ворваться, я всё же выбралась из-под одеяла и поспешила к столику налить себе воды. Пить очень хотелось. В горле от криков и от пережитого жара пересохло так, что говорила с трудом. По пути заметила ещё одну дверь. Может быть, в ванную? Налила воды, сделала пару глотков, разворачиваясь к трюмо. Стакан выскользнул из рук. К счастью, не разбился, упал на мягкий коврик под ногами. Так что из него только остатки воды выплеснулись. А я стояла, замерев, и с изумлением смотрела на отражение. «Это не я!» «Или... все-таки я...» Нашла в себе силы приблизиться к зеркалу. Широко распахнула глаза, неверя увиденному. «А что с глазами-то?» Вместо привычного, светло-каревого оттенка нахожу в радужках золотистые искорки. «Так разве бывает?» И теперь глаза не кажутся тусклыми. Они наполнены удивительным внутренним светом, как будто всё лицо озаряют. Лицо, к слову, нет, оно в целом-то не изменилось, просто живее как-то стало, что ли. Может, светлая кожа посвежела? Порозовела немного. И волосы? Они рыжие. Вместо русых локонов с лёгкой рыженой отливающей на солнце, теперь яркие, огненно-рыжие, словно язычки самого настоящего пламени. Значит... «Я действительно Феникс?» Аяр ничего не перепутал? Не промахнулся? Вот она, я. Настоящая. Феникс с солнышком в груди и отражением огня во внешнем облике. Признаюсь, я себе понравилась. Странно, непривычно, но так красиво. Покрутилась перед зеркалом, весело улыбнулась и подмигнула своему отражению. Ну красотка же! Что там Аяр сказал по поводу одежды? Я поспешила к шкафу, И удивлённо ахнула. Этот гигантский шкаф оказался забит до отказа самой разной одеждой. Причём, как выяснилось при детальном осмотре, моего размера. А с оценкой разнообразия я всё же немного поспешила. По большей части это платье. И что мне, привыкшей к джинсам и простым футболкам, теперь надевать? Признаюсь, я всё же залюбовалась красотой, вытаскивая одно платье за другим. За все 18 лет жизни у меня было только три платья. Одно мама купила на выпускной в детском саду, ещё одно на выпускной в девятом классе, ну и в одиннадцатом тоже. Всё остальное время я обходилась практичной и недорогой одеждой. А что мне мешает надеть платье хотя бы сейчас? А я рассказал, что мы будем обедать. Почему бы не принарядиться разочек? Затягивать с выбором не стало. Всё же хотелось как можно скорее расспросить о «Фениксах», об этом мире и академии. Есть, к слову, тоже хотелось. Недолго думая, выудила из общего вороха простое платье элегантного кроя из шелковистой светло-голубой ткани, струящаяся юбка до щиколоток, сдержанный лифт с вырезом-лодочкой, без рукавов. Кажется, в доме тепло, так что замерзнуть не должна. К нему подобрала туфли в тон. Надела всю эту красоту и замерла перед зеркалом. В очередной раз поражаясь своему новому облику. Никогда бы не подумала, что могу быть настолько яркой, настолько... «Удивительный? Ладно, полюбуюсь потом. А сейчас стоит поспешить. Выйдя из комнаты, я сообразила, почему Аяр сказал спуститься. Дверь располагалась в самом начале коридора, у лестницы. Вероятно, мне нужно на первый этаж?» По пути с любопытством осматривалась. Сдержанный интерьер в светлых тонах, высокие потолки, большие окна, сквозь которые в коридор проникал солнечный свет. Всё это навевало мысли о каком-нибудь очень богатом загородном доме или даже особняке. Картины на стенах, к слову, с летающими драконами, дополняли атмосферу сдержанного богатства. А заодно наталкивали на мысль, что Аяр всё же дракон, надо будет расспросить его подробнее. На первом этаже потолки оказались ещё выше. Я растерялась, очутившись в просторном зале, вероятно, холле, пронизанном светом. Высокие стрельчатые окна располагались с трёх сторон, из-за чего создавалось ощущение некой торжественности. Моё внимание привлекли фрески на стенах, и они тоже изображали летящих драконов. «Госпожа!» Я вздрогнула, когда передо мной возникла худенькая девушка, почти девочка. Она поклонилась мне и сказала, «Следуйте за мной, пожалуйста, я вас провожу». Судя по наличию гигантских двустворчатых дверей, это и правда оказался холл. За окнами я увидела подъездную дорогу и обилие зелени. Больше ничего рассмотреть не успела. Поторопилась за темноволосой девушкой в простеньком платье светло-желтого цвета. «Служанка?» Мы пересекли холл, вошли в один из боковых коридоров, и за первой же дверью обнаружилась гостиная. «Располагайтесь, пожалуйста. Господин подойдет через пару минут». Я воспользовалась возможностью в очередной раз осмотреться. В гостиной оказалось немало картин фактурных материалов в отделке и зелени. Вазы с цветами стояли прямо на полу. Портьеры тоже казались объемными и привлекали внимание к окну, за которым в симпатичном, светлом дворике весело журчал фонтанчик. Огромные, от самого пола и до потолка окна, служили и дверьми, через которые можно попасть во двор. Но обилие декора не перегружало комнату. За счет большого количества свободного пространства я ощущала простор, «Из мебели только угловой диван на десяток персон и невысокий приземистый столик». «Мы можем выйти во двор, если тебе так будет комфортнее». Я обернулась на голос и почему-то отказалась. «Думаю, мы можем поговорить здесь. Очень уютная гостиная». «Благодарю», — усмехнулся Аяр. «Устраивайся где хочешь». Я заняла угол дивана, пытаясь понять, почему так не захотелось выйти во двор. Может, страшно еще ближе познакомиться с новым для меня миром? Выйти и окончательно убедиться, что это не Земля, а некий Элсар? Интересно, а внешне он чем-то отличается? Может быть, два солнца, три луны? Или небо не голубое, а какого-нибудь иного цвета? Гостиная же выглядит вполне привычно и в чем-то успокаивающе. Аяр расположился на центральной, длинной части дивана. Тут же вошли слуги, расставляя обед на столике. Некоторое время занял выбор блюд и обслуживание. После того, как слуги вышли, беззвучно притворив за собой двери, Аяр предложил «Спрашивай, расскажу все, что интересует». «Теперь я выгляжу так, как выглядят все фениксы?» С губ сорвался первый вопрос, прежде чем успела поразмыслить. Задумчивый, весьма оценивающий взгляд прошелся по всему телу и остановился на моем лице. Аяр усмехнулся. «Да». «Фениксы — существа, наполненные огненной магией. В мире, где ты жила, магии не было, и не было части тебя. Теперь ты цельная, стала сама собой». но если я теперь выгляжу как Феникс, то каким образом ты собираешься выдать меня за дракона?» Я присмотрелась к Аяру. «Если он дракон, то никакого свечения в нем нет. Понадобится иллюзия? Или я смогу загасить свой огонь?» Эта мысль вызвала неожиданное сопротивление. «Не хочу. Всю жизнь ходила бледная и болезная. Хочу быть яркой и красивой, как сейчас». «Скажем так, не совсем типичный облик для дракона, но сойдет. Что ты так смотришь на меня?» «Ты дракон или нет?» — не выдержала я. «Дракон», — хмыкнул Аяр. «Только не огненный». «А какой?» «Черный. Незаметно». Он продолжал насмехаться. Я присмотрелась к чёрным волосам и абсолютно чёрным глазам. Вспомнила колючую чёрную магию и согласно кивнула. «Заметно. А как в таком случае выглядят огненные драконы?» «Они не светятся изнутри так же, как фениксы, но все поголовно с рыжими или красными или золотистыми волосами. Глаза примерно в тех же оттенках. А главное, у вас совпадает магия. Огонь. Вполне сойдёшь за огненного дракона». Повторил аяр «А какие еще бывают драконы, помимо огненных и черных?» «Ледяные». ах «Как любопытно! А фениксы?» «Огненные. У вас нет такого разделения на виды». «А как же я попаду в академию посреди учебного года?» «Не посреди. Обучение начинается с завтрашнего дня. Твоя подготовка займет чуть больше времени. Опоздаешь на пару дней. Это не критично». Вот тут я всерьез заволновалась. И как мне нужно будет подготовиться? Аяр не торопился вываливать на меня информацию. «Пообедаем, для начала», — предложил он. Только после этого удалось продолжить разговор. «Тебе нужно ознакомиться с основными реалиями мира. Не знание кое-каких вещей спишем на воспитание в затворничестве. Но есть то, что ты обязана знать, независимо от воспитания». «Свою легенду ты тоже выучишь. Ознакомишься сегодня вечером». Аяр передал мне папку с бумагами. Я с благодарностью приняла, устроив ее на коленях. «Как ты уже знаешь, в нашем мире живут люди и драконы. Когда-то жили и фениксы. Люди всегда были намного слабее. Я не горжусь нашей историей, но однажды драконы, глядя на могущество фениксов, захотели больше власти и больше влияния». Драконы объединились и атаковали фениксов. Спустя 11 лет фениксов не осталось. По крайней мере, как думали драконы. А еще через 20 лет мир начал изменяться. Огня стало меньше, как будто фениксы подпитывали его своей магией. Даже само солнце начало остывать, и усилилась тьма. Баланс магии был нарушен. Когда драконы поняли, что натворили, было уже поздно. Впрочем, как выяснилось, не совсем. аяр сдержанно улыбнулся. Сделалось неуютно. Как назло, сразу полезли в голову воспоминания о прочитанных книгах. Истории в жанре фэнтези всегда манили меня. Они как будто открывали дверь в несуществующий мир и наполняли озябшее тело недостающей магией. Ненадолго, почти эфемерно, но все же. Так вот, в этих историях встречались самые разные сюжеты, с такими приключениями и испытаниями для героинь, что на их месте оказаться никогда не хотелось. Даже за такой прекрасный приз, как любовь на всю жизнь, счастливая и единственная. «Меня собираются принести в жертву?» — выпалила с ужасом. «С чего ты взяла?» — развеселился Аяр. «Не паникуй. Я только что рассказал, что без фениксов наш мир медленно загибается». В чём логика приносить тебя в жертву? Ну, не знаю. Снова зажечь солнце? Я покосилась на огромное окно, пытаясь рассмотреть что-нибудь подозрительное. Но ни темноты, ни мрачноватой дымки за окном не обнаружила. Судя по всему, стоял солнечный денёк. А деревья и цветы сада радовали яркими красками, не думая меркнуть. Никаких жертвоприношений, — отрезал Аяр. Учись, осваивайся, постигай магию. «Живи в нашем мире. Это все, что от тебя потребуется. Ничего сверхъестественного и невыполнимого для юной девушки. Уже одно твое существование, рост твоей магии, появление твоего огня в нашем мире может изменить положение к лучшему. Или не изменить. Мы не будем загадывать. Я вернул тебя, последнего Феникса, на родину, в Элсар. Этого достаточно. Как насчет прогулки?» «Вижу, тебя заинтересовал окружающий мир». Я почти запаниковала, но усилием воли взяла себя в руки. Знакомиться с Элсаром все равно придется. Бессмысленно оттягивать этот момент. аяр поднялся и направился к выходу в сад. Я поспешила за ним. Возле двери дракон задержался, пропуская вперед. Я замерла на несколько секунд, изучая открывшийся взору вид, и решительно перешагнула порог. Солнце. Оно оказалось огромным и первым приковало взгляд, едва я очутилась на улице. Бледно-желтое, с подрагивающими оранжевыми всполохами огня, оно заслоняло с собой не меньше четверти неба. Казалось, только руку протяни и коснешься кончиками пальцев, а спустя секунду сгоришь. Но я прислушивалась к ощущениям и с удивлением отмечала, что не чувствую жара. Воздух наполняет спокойное, размеренное тепло а холодный ветер сносит его с кожи. «А как было раньше? Жар, пустыни, пожары?» полюбопытствовала я, продолжая осматриваться по сторонам. Не ошиблась. Это оказался сад. С одной стороны за деревьями видна светло-бежевая стена четырёхэтажного здания с многощипцовой крышей, а с других сторон только небо, проглядывающее нежным светло-голубым среди ярко-зелёных листьев деревьев. Если наступила осень или наступит вот-вот, деревья об этом как будто не знают. Да и цветы на кустарниках рядом прекрасно себя чувствуют, радуя красными, оранжевыми, малиновыми и белыми лепестками. Небольшой, приятно журчащий фонтанчик вблизи особенно красив. Никаких сложных конструкций, но как капельки воды отражают солнце, невероятно. Словно кристаллики переливаются множеством оттенков. Раньше воздух был горячее, но не намного Солнце остывает медленно. Очень медленно. У нас в запасе еще сотни лет, прежде чем климат начнет изменяться. Сотни лет? Что ж, пожалуй, мне этого хватит, чтобы прожить счастливую жизнь в новом, удивительном мире. Хочется верить, что она будет именно такой. Позже сможешь прогуляться, изучить уголки сада. А пока вернемся в дом. Я покажу, где мы с тобой будем заниматься. Аяр привел меня в кабинет с развешанными на стенах картами. И наши занятия начались. А вот тут меня ждал еще один сюрприз, совсем не порадовавший. «Война?» – поразилась я. «В столице безопасно. Ты будешь учиться в столице Драконьего Королевства». Аяр указал на карту. Маленькая точка, обозначавшая столицу, была подписана лихтар На всем же немаленьком по территории королевстве значилось его название – Дарган. Уже несколько часов аяр рассказывал о мироустройстве, географии и политической обстановке Элсара. «Мозг кипел, но я старательно запоминала. На фотографическую память не жаловалась, так что запечатлевала в памяти расположение королевств и визуально запоминала надписи к ним. Такой способ всегда помогал». Человеческих королевств в Элсаре оказалось больше всего – двадцать шесть. Королевств драконов – всего три. Зато территорию они занимали не меньшую, чем все человеческие королевства вместе взятые. Мне даже подумалось, что сила драконов не только в магии, но и в единстве народа. А впрочем, ящероподобный облик – тоже весомый, должно быть, аргумент. Мое внимание привлекло королевство Аркар, обозначенное темными и блеклыми приглушенными красками. Словно пятно увядания среди всеобщего цветения. «В Аркаре, как и в других драконьих королевствах, живут и люди, и драконы. Аркар нападает на соседей и присоединяет к себе ближайшие земли, за счет чего постепенно разрастается. Вот здесь». Аяр ткнул указкой. «Раньше были земли людей, теперь они входят в состав Аркара». «Честно говоря, мне не понравилось, что этот Аркар такой гигантский». Даже больше земель огненных и ледяных драконов. Завоевательная политика — не новость. С давних времён кто-то допытается кого-то завоевать. Но тебе нечего опасаться. Посмотри, мы в Даргане. Более того, столица Даргана, Лехтар, где находится Академия, располагается почти в центре королевства. Я перевела дыхание, успокаиваясь. И правда, чего это я разволновалась? Война в магическом мире звучит жутковато, особенно если вспомнить прочитанные книги. Но если задуматься, войны были, есть и будут всегда, во всех мирах. А мне повезло очутиться в спокойной и безопасной части Элсара. Да ещё с поддержкой одного из местных драконов. Даже легенду для меня составили. Пожалуй, я могу считать себя одной из самых удачливых попаданок в истории, даже если все остальные придуманные. А, впрочем... Как знать? Аяр еще много рассказывал о драконах в основном, поскольку мне нужно будет жить среди них и притворяться такой же. Что любопытно, второй облик имеют не все. Аяр рассказал, что очень и очень давно драконы были людьми, но каким-то образом, каким именно история умалчивает, остались только ничем не подтвержденные легенды. Люди обрели столь сильную огненную магию, что в человеческом обличии она помещаться перестала. Так драконы научились перевоплощаться в ящеров. Но, судя по картинам, здесь никаких сюрпризов. Скажите вам, представьте дракона, и наверняка представите именно такого, какой водится в Элсаре. Однако со временем драконы начали терять свои силы, и кто-то из нынешних драконов уже не может перевоплощаться. Впрочем, такие драконы тоже обладают достаточно сильной магией. Сильнее, чем у людей. А люди, к слову, стихийной магией не владеют ни огнем, ни льдом. У них нечто свое, из нейтральной энергии. И работает в основном на заклинаниях, в отличие от драконьей магии, подчиняющейся, как правило, силе воли. У фениксов похожая ситуация, только в ящеров не превращаются. Зато огонь похож на драконий, потому и не возникает сложности с тем, чтобы выдать меня за драконицу, не обладающую вторым обликом. «А почему я понимаю местный язык? Он же в Элсаре отличается от моего?» «Отличается, конечно. В Элсаре тоже несколько языков. Один единый для драконов и огромное количество человеческих языков. Хотя те тоже выбрали два языка, которые используют чаще всего. Для внешней политики и для общения с драконами. Это магия, Марина. Я подарил тебе возможность меня понимать. Но учти, Это только один из языков. Общий драконий. Человеческий и еще несколько дополнительных будешь изучать сама. А язык фениксов? У них тоже существует свой язык. аяр кивнул. Существовал. Больше на нем никто не говорит. Сделалось грустно. Хотя, признаюсь, до сих пор не верится, что все это происходит по-настоящему. И сказка, которую рассказывает Айар... Да подлинная история самого настоящего мира. От того, наверное, что не верится, и эмоции чувствую не в полной мере. Приглушенно как-то. Мне совершенно точно нужно отдохнуть и разложить всю информацию по полочкам. А там, глядишь, привыкну и проникнусь. Через несколько часов Аяр предложил закончить и продолжить завтра. Я спорить не стала. Не хотелось пропускать начало учебы в академии. Но я прекрасно понимала, что не готова отправиться туда сию минуту. Чтобы не выглядеть совсем уж дурочкой, придётся какое-то время ещё поизучать простые, общеизвестные факты. Вернувшись к себе, первым делом решила принять расслабляющую ванну. И только после этого, хорошенько отдохнув, взялась за чтение своей собственной легенды. Итак, отныне я — огненная драконица по имени Майрана Эйри. Родители умерли в раннем детстве, я их не помню воспитывалась одинокой теткой со странностями. Эта немолодая уже драконица на дух не переносила большие города, поэтому жила обособленно и держала меня вдали от светской жизни. Учителей нанимала, но, увы, не в том количестве, каком следовало бы, так что в моем образовании имеются существенные пробелы. Род Эйри не слишком знатный, доступа во дворец Даргана не имеет, но все-таки аристократическим статусом обладает. Деньги тоже есть, не очень много, но хватило, чтобы я могла поступить в академию на платной основе. Тётка сопротивлялась и долго не соглашалась, но мне удалось уговорить её отпустить меня на учёбу в академию. Здесь я собираюсь прилежно учиться, чтобы восполнять пробелы и освоить магию. А магия в сочетании с аристократизмом – дело такое, может открыть любые дороги. Что ж, легенда меня вполне устраивает. В принципе, даже совпадает именно с тем, чем я собираюсь заниматься в Академии. Учиться, узнавать этот мир и постигать магию. Магия — штука интересная. Уже не терпится попробовать. А на что я способна? Мысли о новом мире и новых возможностях закружили меня. Закончив изучение легенды, с перечислением всех родственников, коих мне предполагалось запомнить, а также нескольких детских фактов, чтобы мой рассказ о себе не звучал слишком скудно, я доползла до кровати... И отключилась. Мне снился полет. За спиной, обдавая жаром, горели пламенные крылья и сильными взмахами поднимали все выше над землей к этому гигантскому, не негорячему солнцу. Проснувшись утром, еще какое-то время лежала в постели и пыталась осмыслить произошедшее. Информация, рассказанная о Ярам, постепенно раскладывалась в голове по полочкам, а вот эмоции за ними никак не поспевали. «Ну кто бы мог подумать?» Простая девчонка из неполной семьи. Небогатая, вечно считавшая вместе с мамой копейки, мечтавшая вырваться из ямы и пробиться в люди. Но, кажется, в глубине души я никогда не верила, что у меня получится. Моя реальность была такой. Унылой, будничной, однообразной. А яркая жизнь, она где-то там, недостижимо далеко. Не для меня. А теперь внезапно выясняется, что Земля и не была для меня родным домом. Элсар. «Вот мой мир. Мир, в котором я родилась и куда теперь вернулась. Как в это поверить? Как осознать?» Обыкновенная девчонка, студентка, завалившая сессию, внезапно оказалась фениксом, последней представительницей исчезнувшего вида. Это даже звучит значимо и огненно ярко. «Как я могу быть такой? Не знаю. Пока не понимаю, но обязательно выясню и научусь по-новому». Приободрившись от собственных мыслей, отправилась изучать новый мир. Правда, начала с простого — с водных процедур и завтрака, который служанка занесла мне в комнату. Заодно оставив записку, где и во сколько мы встречаемся сегодня с Аяром. Получалось, что у меня осталось всего полчаса, чтобы насладиться едой и привести себя в порядок. Ну, то есть ограничилась выбором очередного платья. Решила, что пока я в этом доме буду носить платья. А вот насчёт формы для академии надо бы уточнить, пока ничего подходящего в своём гардеробе не нашла. За несколько минут до назначенного времени служенка зашла за мной, чтобы проводить. И хорошо. Пока шли, я сообразила, что немного запуталась в коридорах и вполне могла заблудиться. Зато теперь старательно запоминала дорогу. Как минимум на пару дней я здесь задержусь. «Готова к новой порции информации?» — приветствовал Аяр. Я подготовил для тебя книги. Возьмешь с собой в Академию. У нас не так много времени в запасе, и я не смогу рассказать тебе обо всем, что должна знать жительница Элсара. Будешь потихоньку изучать, пополнять знания. Готово, бодро заявила я. Но у меня есть вопрос. Драконы, которые поступают в Академию, они уже владеют начальным уровнем магии? Что-то умеют? А мне нужно до Академии научиться самому простому? «Хотя бы даже чувствовать свою магию. И во сколько лет обычно поступают в академию? Я там не буду слишком старой или слишком молодой?» «Это уже несколько вопросов», — хмыкнул Аяр. «Ну да, столько всего хочется узнать». «Похвально, что ты не плывешь по течению, интересуешься важными моментами. Присаживайся». Он кивнул на стул. В нашем учебном классе имелась и небольшая парта для меня, и преподавательский стол для Аяра. То ли он постоянно занимается преподавательством, причем делает это довольно хорошо, то ли комнату специально подготовили для наших занятий. Впрочем, вываливать новый вопрос я не спешила. Этот не так важен, как остальные. В академию поступают в возрасте 17-19 лет, так что твой возраст идеально вписывается». При этом у каждого дракона свой уровень знаний и уровень владения магией. Богатые, знатные рода еще до Академии нанимают своим детям хороших учителей, поэтому те приходят весьма подготовленными. Некоторые даже почти всю программу первого курса знают. В исключительных случаях допустимо сдать экзамены за первый курс через 2-3 месяца обучения и перейти на второй. Но есть и другая ситуация. Не все драконы знатные и богатые. Не у всех есть возможность подготовить своих детей. На то Академия и существует, чтобы обучать даже с нуля. Значит, и в плане отсутствия знаний я не буду выделяться. Скажем так, ты знаешь об Элсаре слишком мало. Так что постарайся все же скрыть свою необразованность. М да, слова прозвучали не очень приятно. Однако стоит признать, что я и для нашего мира необразованная. Умудрилась же вылететь с первого курса. А насчет Академии я поняла. Буду меньше говорить и больше слушать. Обучение построено таким образом, что ты должна быстро освоиться. Если хорошенько постараешься, быстро покинешь ряды отстающих. Я постараюсь. Снова приободрилась. А с магией что? С магией то же самое. Кто-то уже умеет и не раз призывал огонь, кто-то ни разу. На первом курсе есть специальное занятие, чтобы познакомиться со своей магией. С одной стороны, огорчает, что мы не начинаем занятия магией прямо сейчас. Любопытно ведь. А с другой стороны, радует, что будет больше времени на теорию. Ну и не придется в спешке разбираться с магией, о которой я пока имею смутное представление. Прочитанные фэнтезийные книжки считаются? А моя магия отличается от драконьей? Или точно такая же? Вот точь-в-точь точь не отличить. Что-то странное промелькнуло в глазах Аяра. Мне даже показалось, что он растерялся. Или на самом деле только показалось. Ответил дракон неторопливо. У драконов огонь. У фениксов тоже огонь. На начальном этапе, когда магия только пробуждается, таких ярких отличий, чтобы все сразу поняли, что ты не дракон, а феникс, быть не должно. Со временем... Да, кое-какие отличия станут заметны. Чуть подумав, добавил. В любом случае, тебе не стоит переживать. Я не планирую скрывать твое происхождение слишком долго. Поучишься в Академии, разберешься в реалиях нашего мира, освоишь азы магии, и можно будет рассказать миру, кто ты такая. А какие все-таки отличия? Это как раз тема нашего сегодняшнего урока. аяр улыбнулся. Я открыла тетрадь, приготовившись слушать и внимательно записывать. Да, это оказалось интересно. Сам по себе огонь, что у фениксов, что у драконов, одинаковый. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Но зависит это не от вида, от конкретного мага. К слову, среди людей есть те, кто магией не владеет. Даже больше именно таких, простых людей. А вот у драконов и фениксов ситуация принципиально другая. Они и есть магия. Поэтому все в той или иной степени обладают стихией. Ну или тьмой, если говорить о черных драконах. Впрочем, в подробности о черных драконах Аяр вдаваться не стал. Сказал только, что мы в Даргане, а это королевство огненных драконов. Ледяные и черные встречаются здесь крайне редко. И, как правило, считаются подданными своих королевств, а не Даргана. Итак, у драконов есть второй облик, у фениксов нет. Зато мы светимся немного, как будто огонь сквозь кожу просачивается. И глаза всегда искристые. Что это? — удивилась я. То самое, что поможет тебе притвориться драконицей. Я присмотрелась к небольшой коробочке, на дне которой лежали самые настоящие линзы для глаз. Прозрачные, кажется. И чем они помогут? — осторожно уточнила, принимая неожиданный подарок. С эффектом размытия. У огненных драконов, когда они используют магию или испытывают сильные эмоции, в глазах пляшет огонь. В спокойном состоянии у них немного светятся глаза, но таких искр, как у фениксов, не бывает. Линзы размоют искры и придадут вид обычного свечения. «А когда я начну использовать магию?» «В твоих глазах вспыхнет огонь, как у драконов». Я поднесла линзы к лицу, с любопытством рассматривая. Кто бы мог подумать, вот уже и маскировка подоспела. Пожалуй, это будет интересно.